Глава 5. Рейнер сдержал свое слово. Когда я вернулся в свою каюту, то обнаружил юного Нсина Бикса, возившегося с терминалом корабельной сети. «Общий доступ», — сказал он. «Я установил программу «Переводчик», так что вам надо будет просто выделить текст и нажать кнопку. Но с устройством ввода, боюсь, проблемы. На нашем корабле есть клавиатуры только с клинонской раскладкой». «Ничего страшного», — сказал я. «Я знаю ваш алфавит, а скорость ввода не имеет большого значения. Я тут не войну и мир по памяти восстанавливать собираюсь». «Вы знаете наш алфавит, сэр?» «Вас это удивляет?» «В школе нас учили, что в старые времена люди считали клинонцев существами второго сорта, сэр». «Я из очень старых времен, Ансин. У меня нет этих предрассудков». «Как скажете, сэр?» «А вы сами не считаете людей существами второго сорта?» Поинтересовался я. «Нет, сэр. Даже несмотря на ваше физическое превосходство?» «Нас учили, что это не главное», — сказал Бикс. «Главное то, что внутри. И что же внутри?» «Мы равны, сэр. Мы принадлежим к одному и тому же виду. Это не мешало нам воевать друг с другом». На Земле люди воевали друг с другом и в докосмические времена, сэр. Это ничего не значит. Кроме того, что мы все чертовски агрессивны. Тем не менее, на Земле людям удалось не истребить друг друга окончательно, сэр, сказал Бикс. Возможно, и мы могли бы научиться жить в мире. Или, по крайней мере, мы могли бы объединиться перед лицом общей угрозы, сказал я. Атальянса мало что осталось, сэр. «Да, я знаю». В день, когда наш корабль был спущен со стапелей, император произнес речь. Он сказал, что наш долг заключается в том, чтобы не только сохранить империю, но и постараться защитить остатки человечества по всей галактике. Запись хранится в корабельном архиве, я могу вам ее перевести. «Не стоит», — сказал я, — «я слышал много таких речей». «Но я действительно в это верю», — сказал Бикс. У нас общее происхождение, у нас общая родина. Сколько вам лет, Энсин? 24. Да, не такой уж он и юный, но все еще верит в идеальное мироустройство. К его возрасту я уже распрощался с большей частью подобных иллюзий: Формула Человек человеку, друг, товарищ и брат, на практике никогда не срабатывала, ибо правы были древние римляне, О Махамине люпус эст. Что значит «человек человеку волк»? И он не может не есть. Поговорим об этом, если нам удастся пережить нашествие с карри, предложил я. Возможно, этот опыт научит наши народы чему-то новому. Вы так говорите, словно сами в это не верите. Я стар, устал, и меня только что достали из холодильника, напомнил я. «Тебе вовсе не обязательно слушать всю чушь, которую я несу». «Да, сэр», — согласился он. «Вам нужно от меня ещё что-нибудь, сэр». «Нет, Инсин, вы можете идти». «До завтра, сэр». «До завтра». Когда дверь за Инсином закрылась, я сел в кресло перед терминалом и пробежался пальцами по клавишам. Компьютер работал, но у меня не было никакого желания рыскать по общей сети корабля. Рейнер и так вывалил на меня кучу фактов, которые предстояло осмыслить, но и о них мне думать не хотелось. Обед и беседа с Рейнером меня вымотали, но главную мысль я усвоил. Дивный новый мир оказался лишь чуточку видоизмененным старым.